Лекарь безжалостно вылил на спину своего пациента какую-то едкую пахучую жидкость, и Фернанд взвыл от неожиданности. Это оказалось гораздо больнее самой раны. — спокоен сеньор, спокойно! — сосредоточенно бормотал мастера Максика, ловко орудуя кривой иглой. — Все не так страшно, как я думал. Спаситель к вам милостив. Это всего лишь глубокая и совершенно не опасная царапина, хоть и кровавая. И если будете использовать мой бальзам, то дня через 3 четыре будете здоровы. «Антонио, готовь бинты, перевяжи синьора, а я пока займусь царапинами на груди». «С ним все будет в порядке?» «Все будет хорошо, синьора. Я же сказал, раны совершенно не опасные, да и кровь, что на нем в большинстве своем, того покойного господина». «Все в порядке, Ри», — подтвердил Фернан. и «Я просто немного устал, вот и все». «А, проклятие, осторожней, мастер. Я же пока живой. Ваша вонючая дрянь жжется, как угли». Лекарь лишь усмехнулся, но работы не прекратил. Надо отдать должное его с кровь мгновенно остановилась. «Послал спаситель нам лекаря его испытания», процедива сквозь стиснутые зубы Фернан. «Воистину лекарь — это дар спасителя, но лечение гарпии, когда от одного прикосновения исчезают даже страшные раны, гораздо безболезненнее, и чего скрывать эффективнее». «Думаю, дуэль надо продолжить», — провормотал Мигель, убедившись, что с другом все в порядке. Вы правы, век он. Шут уже давно перестал шутить. Теперь он был холоден и как никогда сосредоточен. Пора загнать кабана. Слуги Дедоросов уже унесли тело противника Фернана с поляны. И Де Коста встретился с Демуниосом, обсуждая следующую часть дуэля. «Сезар, будьте осторожны. Декаэла опасный противник», — произнес Фернан, сжимая руку, севшую рядом с ним марины «Проклятый доктор, кажется, решил его без ножа зарезать». Проще было выдержать еще один поединок, чем испытывать экзекуцию лечения. — Спасибо, дружок Десооза, — шут криво ухмыльнулся. — но как говорил мой дед, рано или поздно на каждого кабана найдется своя пика. Он был мудрым человек. — Да, и жил бы еще долго, если бы не чигерский медведь. Лицо Дармунга окаменело. — Пожелайте дураку удачи, сеньор. — Удачи, Сазар. Пожалейте наше здоровье. Вдвоем с его светлостью мы пять ящиков Лизбонского не уговорим. Сазар Сильваде Кошта заржал, подхватив шпагу и взял в левую руку Дагу, рукоять которой венчала змеиная голова. — Маркиз, это клинок из коллекции Де Турисана? — Да, а как вы? — А, ну конечно же, вы вели его дело до того момента, когда Де Оливейра не приказал его закрыть. Вполне понятно, что вы знаете. — Да, вы правы, это один из клинков маршала. Мне он проглянулся пешханская сталь, великолепный баланс. Стоил мне уйму и туда. Вам нравится? Да. О, я вижу, все готово. Вперед, ибо пора преподать моему дрожайшему дружочку урок. Не беспокойтесь, Маркиз. Я не самоубийца и буду осторожен. Шут вышел в центр поляны и поджидал, когда к нему подойдет Декаэла. Тем временем лекарь закончил перевязку. Кровь была остановлена, и бинтов на фернане было накручено куда больше, чем на гусенице шелкопряде нитей. Дело сделано сеньор сеньорда Суоза. «Благодарю вас, мастер. Ваша помощь была очень кстати. А ваш талант заслуживает награды». «Ри, ты не могла бы?» Ламия поняла его без слов и, сняв с пальца перстень с изумрудом, протянула оторопевшему лекарю. «Берите, мастер Максика, берите. Поверьте, вы это заслужили». Порядком ошеломленный и обрадованный лекарь не стал отказываться и с поклоном принял подарок. Кто-нибудь догадался взять лишнюю рубашку? Не хотелось бы мне возвращаться в столицу в рванье. Чувствовал себя Фернан не так уж и плохо. Хороший сон, бальзам лекаря и все как рукой снимет. Бой мог закончиться куда худшими последствиями, чем десяток болезненных царапин. — Конечно же я, — хмыкнул герцог де Вольг, Гастон, Гастон, лентяй ты этакий, принеси господину одну из моих рубашек. Высоченный лакей, с которым Фернан имел счастье познакомиться прошлым вечером, подбежал господам дворянам. На физиономии Гастона красовался здравенный синяк. «Какого цвета рубаху предпочитает сеньор де соуза Красную, черную или зеленую? С перламутровыми пуговицами?» «Какая разница?» — поморшился Фернан. «Неси любую». «М -м, «Только они тебе будут несколько великоваты», — извиняющимся тоном предупредил сеньор де Вреда. «Переживу». Твои ребята делают ставки? — Как всегда. — Рина, ты как? Фернан нисколько не сомневался, что жена уже успела улучшить их семейное благосостояние. У моряков это в крови — делать ставки заключать пари во время поединков. — Конечно же, я успел на тебя поставить, — хмыкнул Лами. После того, как выяснилось, что фернан ничего не грозит, ее настроение заметно улучшилось. В общей сложности я разбогатела на 86 и туда. Половину выплатила Декаэла. — Неплохо поставь за меня на второй бой десять э, нет двадцать туда на кого на декаэла фернан конечно хотел чтобы выиграл дармуг но он не привык доверять благосклонности спасителя выбрасывать деньги на ветер чудеса бывают только в святой книге и в сказках декаэла был на голову вышешей и намного сильнее шута опытный бриттер он в девяти случаях из десяти должен был выиграть в этой дуэли об этом знали все включая сеньора декошта которым предстояло драться с чигерским медведем фернан скосил глаза влево в пятнадцати шагах от их группы стояли те кто пришел с дедоросами старший дедоа оказался задумчивым и несколько встревоженным четверо слуг грузили тело до бельвердоса в закрытую повозку сеньор майстерпитто воспользовался тем что разговоры стихли все смотрели на декала приближавшегося к шуту хочу сказать что вы показали великолепное владение шпагой У меня просто был хороший учитель. Фернан позволил себе легкую улыбку. Иринис просиял. Об этом бою я расскажу в гильдии мастеров фехтования. да классика. Использовать ферита де Канинии в такой позиции – это находка. У меня просто не было другого выхода. Иначе я бы не осмелился на столь безрассудный поступок. Отмахнулся Фернан в и сам без чьей-либо помощи встал на ноги. Тело болело и жгло, но чувствовал он себя вполне сносно. В данном случае ваша скромность напрасна, Маркиз. Я считаю, что именно безрассудные поступки помогают искусству фехтования развиваться. Конечно, если только они не приводят к смерти тех, кто их совершает. Но смотрите, сейчас начнется. Противники одновременно цалютовали шпагами друг другу. Декаэлла собирался сражаться одним клинком, решив пренебречь оружием для левой руки. Шпага барона была куда длиннее, шире и тяжелее стандартных образцов. «Нападай, дурак!» — крикнул Докаэлла, опускаешь пагу Но Сезар Сильва даже не подумал воспользоваться столь любезным предложением. «Ну уже не трусь! Нападай!» Бестолку. Маркиз замер, держа перед собой оружие внимательно следя за своим противником. «Ты что, оглох?» И опять ноль внимания. Докаэлла пожал плечами и внезапно сорвался в стремительную атаку. Он действительно попер на пролом, точно кабан. И дага в левой руке Дармунга его нисколько не смущала. Барон Дачигера избрал правильную тактику. Он не колол и рубил, держа шпагу двумя руками. Тяжелый клинок описывал круги и без остановки атаковал. Шуту приходилось тяжело. Останавливать подобные удары было очень непросто. В большинстве случаев Сазару удавалось уворачиваться от ударов. Так, рубящий в ноги, он встретил ловким прыжком, пропустив шпагу под собой. Сталь звенела о сталь, Декаэла теснил маркизы к озеру. Как видно, желая загнать противника в воду тем самым лишить шанса уворачиваться от клинка. Через минуту Фернан понял, что живым из этого боя дармунд не выйдет. Шут получил серьезную рану в плечо, хоть и не выпустил шпагу из руки. Теперь он работал клинком с явным трудом. Затем последовал страшный удар в левый бок. Если бы Дага не остановила шпагу, почти полностью погасив удар, ребра маркиза были бы попросту перерублены, а так получился лишь глубокий порез. Дэрмунг скрикнул, но вновь удержал коленки и даже умудрился перейти в контратаку и отсечь зазевавшемуся Докаэла часть левого уха. Тот заревел, словно сотни медведей, его лицо покраснело еще больше, по щеке, бороде и шее ручьями потекла кровь. Рана была не ахти какая, но кровавая и, конечно же, обидная. — Кабан лишился уха, — нашел в себе силы вскрикнуть шут. — Вперед, сеньор безухий! Де Армунг специально пытался разозлить своего противника, и это у него получилось. Де посылая проклятие, ринулся вперед, шут приготовился, но внезапно переступил, как видно, поскользнувшись, то ли на крови, изрядно пролитой на траву, после первого поединка, то ли на росе и слегка потерял равновесие, подставляя под удар левый бок и лицо. Мелькнувший клинок ударил королевского дурака в левый глаз. В последний момент Де остановил руку как видно, не желая превращать удар в смертельный, но и этого оказалось достаточно, чтобы Маркиз лишился глаза. дармунд страшно закричав, выронил шпагу и закрыв правой рукой пустую глазницу, согнулся в три погибели, повернувшись к противнику спиной. Впрочем, Дагу из левой руки он не выпустил. Как и подозревал Фернан, Декаэло специально придержал удар. Вот и сейчас он не стал добивать шута, отошел в сторону и ликующий поднял шпагой вверх. — Сдавайся, дурак, умрешь быстро, иначе я продолжу свою игру и буду кромсать тебя по кусочкам. — Прекратите издеваться, сеньор, — в голосе герцога де Вольга смешались ненависть и презрение. Да, он не любил шута, из-за тех соленых шуточек, что доставались ему время от времени, но натворимое сейчас паула Жозе не мог смотреть спокойно. — Вы деретесь с дворянином. — Он дурак, посмешище и покойник. — Я еще жив, — неожиданно заорал шут и, резко развернувшись, метнул своего противника Дагу. Будь Докаэла внимательней, он бы без труда отбил летящий у него клинок или же попросту вернулся от него. Но барон оказался слишком самоуверен и рано сбросил противника со счетов. А правила никаких правил, позволяло использовать дуэли любые приемы, даже столь грязные, как удары в лицо и метание клинков. Дага угодила Докаэла точнехонько под грудину он пошатнулся неверяще уставился на клинок затем перевел взгляд на шута закашлял и рухнул на колени по белой рубахе с катастрофической скоростью расползалось кровавое пятно барон тут же попытался подняться на ноги опираясь на воткнутую в землю шпагу но у него ничего не вышло силы оставили чегерского медведя сквозь пальцы прижаые к лицу руки маркиза дармонго текла кровь он шатаясь подошел к оброниной шпаге Убрал от раны руку и поднял коленок Вид шута был страшен. Все лицо, усы и рубаха в крови, на месте глаза кровавая дыра. Волоча шпагу по земле, победитель направился к коленопреклоненному Декаэла, тот еще раз попытался встать и вновь неудачно. «По...» Барон силился что-то сказать, но закашлялся. «Пощады!» «Яглох!» процедил Дармунг и всадил шпагу в сердце противника. Удар был столь силен, что клинок пробил человека насквозь и на целых два локтя вышел из спины Декаэла. Не удержавшись на ногах, Шут рухнул на труп своего врага и кровника. Это пробудило зрителей от спячки, и с той и с другой стороны к дуэлянтам бросились люди. Проклятие! Фернан, превозмогая боль, подбежал к Шуту. Над ним уже хлопотал лекарь. «Что с ним? Он жив?» «Неужели вы думаете, что я пропущу предстоящую пирушку?» Грема со шутами я не всего напоминал улыб но Фернан расхохотался. «Побери меня тьма, я только что проиграл двадцать и туда, но нисколько об этом не жалею. Охотно верю. Надеюсь, дрожайший кабанчик не подложил мне свинью и сдох. Я не в том состоянии, чтобы продолжать бой». «Синьор, оставьте разговоры. Сейчас лекарь его светлости был богом, от которого зависела жизнь, и никто не решался с ним спорить. У вас сильное кровотечение». — Игнасио, займись плечом и боком. — Разойдитесь, дайте я осмотрю рану на лице. Кто-нибудь, подержите ему голову. Рина, невесть как оказавшаяся ближе всех шуту, встала возле дармонга на колени и, не обращая внимания на кровь, которая тут же испачкала ее штаны и камзол обеими руками прижала голову Сезара к земле. — Синьор, к сожалению, должен сообщить, что вы потеряли глаз. Слова лекаря были скупы и падали, как топор палача к исуссителю глазы декаэла про у что ж ты делаешь негодяй больно простонашрут прокллятья я проживу без глаза к тому же к тому же теперь я с чистой совестью могу повязать тысячи демонов осторожней могу повязать черную повязку податься в моряки они как говорят любят одноглазых ребят сеньору возьмет одноглазого дурака к себе в команду конечно Сейчас голос Ламии был неожиданно ласков и даже нежен. И я буду самым лучшим дураком во всем военном флоте. Вы будете дураком, если не замолчите, бросил лекарь. Мне надо остановить вам кровь или готовьтесь к отпеванию. Помолчите, Сазар. И все же, я смею надеяться, посетить ваш фрегат. Я ни разу в жизни не был на военном корабле. Проклятие! Должны же когда-нибудь исполняться детские мечты. Как только вы поправитесь, — Я самолично отведу вас на крокодила. Даю слово. А теперь молчите. — а Сейчас будет больно. Держите крепко, сеньора, — произнес лекарь, погружая в глазницу, шутая бинт с мощным лекарством. Дармунг скрикнул и потерял сознание. врачи его помощник продолжили свою работу. — Ты думал, что он победит? — поинтересовался неделю Фернана. — Если бы я так думал, то не проиграл бы столько денег гвардейцам сеньора Девреда. Клянусь крестом спасителя, я в это до сих пор не верю, чей медведь повержен. Ты думаешь, Дармунг выкарабкается? Когда поблизости такой мастер, как Максика. Правда, многие нам за это спасибо не скажут, слишком ехиденно пишут. Талела! А Бомми, все это время старавшийся выглядеть незаметно, впервые подал голос. Я могу вылечить этого человека. Лоа, помогут ему выздороветь. О чем он? Не понял Мигель. «Не обращай внимания», — отмахнулся Фернан. «Хорошо, Абоми, так и сделаем». «Ваши раны тоже нуждаются в уходе, хозяин. Я должен их осмотреть». «Мои царапины подождут». «Следует продолжить дуэль», — бросил герцог. «Полянуш не освободили», — хмуро бросил Артура де Дорос. В отличие от своего сына, ему было о чем волноваться. «Не беда, поляна достаточно велика, нам хватит места». Виконтовы не намерены решить дело миром? — Никогда, — бросил младший из Дедоросов. — Жаль. Тогда знаете что я намерен вас убить. Слова Де Вольга предназначались для отца, а не сына. — Вы, — Дедорос зло рассмеялся, явно напрашиваясь на дополнительную ссору, и, не обращая внимания на предупреждающий взгляд отца, продолжил. — Быть может, я бы опасался за свою жизнь, если бы мне угрожал вот этот, — сеньор, — он указал на Фернана. Но бояться придворного хлыща, наряжающегося, как павлин, и портящего мальчиков, это даже не смешно. Что ж, синьор Грубиян, его светлость сохранил на своем лице обворожительную улыбку. Лишь синие глаза нехорошо блеснули. Мне доставит массу удовольствия отправить вас к працам Потрудитесь обнажить шпагу. Герцог снял берет, развязал завязки, удерживающие на его плечах великолепный тяжелый плащ. Скинул дорогую черно-золотую замшевую куртку который тут же поймал расторопный Гастон. Затем забрал у плащ и несколькими ловкими и быстрыми движениями намотал его на левую руку. Вышел толстый валик, вполне способный защитить от рубящих ударов шпаги ничуть не хуже кинжала. К слову сказать, кинжал остался в заспинных ножнах. «Не забудь, о чем мы договаривались», прошептал Фернан. помню уже жалею, что дал тебе такое обещание. Этого наглеца следовало бы». «Но ты обещал». «Знаю я, знаю, будет он жив и здоров, хотя проучить его я проучу. Наслаждайся спектаклем». Его светлость вышел к противнику и тут же начал бой. Придворный хлыщ, бездельника балагур, к неприятному удивлению кровника Фернана, оказался отменным фехтовальщиком. И если пять минут назад юнец собирался покончить с Герцком за два удара, то теперь ему приходилось приложить все силы, чтобы драться с его светлостью хотя бы на равных. И это при том, что даже сеньор де Сооза признавал де Дороса хорошим бойцом. На взгляд Фернана, Девредо уже дважды мог покончить с противником, но в последний момент отдергивал жало рапиры. И это видел не только Василиск, но и оба де Дороса. Отец не отрывал взгляда от сына, напряженно следя за поединком. Фернан стоял рядом с Артуру де Доросом и видел, как у того заострилось лицо и как он сжимал кулаки. Если не случится чуда парень, несмотря на все свои таланты, обречен. Маэстро Пита грустно покачал головой. А бой, между тем, продолжался. Герцог без труда отражал атаки противник и тут же переходил в нападение, впрочем, как и раньше, в самый последний момент отдергивая рапиру и нанося лишь обидные легкие уколы. Дедорос зарычал, совершил выпад. Герцог ответил тем, что его рапира прошла над шпагой противника и воткнулась в запястье левой руки врага. Кинжал упал в траву, а легко раненый кровник Фернана отскочил назад. «Удивлены», — усмехнулся герцог, — «не правда ли, неплохо для придворного хлыща?» Дедорос сделал выпад шпагой в левую часть головы, но его светлость подставил под удар плащ и, уже не опасаясь второго клинка, оказался вплотную к противнику и ударил того гордой рапиры в зубы. «А вот и урок», — насмешливо произнес паула жазе «Вставайте, сеньор, вставайте». Он отошел в сторону, давая возможность ошеломленному ударом противнику встать с земли и поднять брошенную шпагу. Пока Дедорос поднимался и сплевывал осколки зубов и кровь, сочащуюся из разбитых губ, герцог размотал плащ и набросил его себе на левое плечо, придерживая левой рукой. «Продолжаем?» Вновь звон клинков и кружение друг против друга. Дедорос убрал левую руку за спину и отчаянно отбивался, постоянно пытаясь перейти в нападение. Безрезультатно. Де Вольга был слишком внимателен и не давал противнику развернуться, пресекая все попытки навязать ему оборонительный стиль боя. Внезапно герцог отбил шпагу Де Дороса вверх и в сторону, сорвал с плеча плащ, набросил его на голову врага, напрочь лишая того видимости и ориентировки в пространстве, и нанес укол в бедро. Де Дорос, получив рану в ногу, потерял равновесие и упал второй раз. «Что он делает?» нахмурился маэстро Пита, недоумевая, почему герцог атаковал в ногу, а не в торс. Фернан не ответил. Он слишком был занят тем, что происходило на поляне. Тем временем его светлость отбросил шпагу противника и свою рапиру как можно дальше и гордо уселся на груди раненого, всем весом придавив того к земле. Герцог держал извлеченный, изножен кинжал вплотную к шее Виконта. Паула Жозель сжимал рукоять кинжала двумя руками, явно намекая на то, что если дедорас попытается дергаться или того хуже сопротивляться, он без всяких колебаний пробьет тому горло. Но врага не думал делать глупости и лежал тихо, едва дыша. Герцог очень желал осуществить угрозу от того из-под кинжала, проколовшего нежную кожу и застывшего в такой опасной близости от артерии, тонкой струйкой стекала кровь. Младший Дедорос не смотрел ни на кинжал, ни на противника. Его глаза были прикованы к низким грозовым облакам. Проигравший понимал, что до смерти ему куда меньше, чем два шага. Паоло жазе на миг отвлекся и покосился на Фернана. Тот сделал герцогу знак подождать. сеньор де Дорос, ведь это ваш последний сын?» Тот посмотрел на Фернана и не увидел его. Он был бледен, как мел, все лицо в поту, руки дрожали. сеньор очнитесь!» «Да, он последний в нашем роду!» Через силу произнес отец. Вы не так уж и старые. У вас могут быть дети. К чему этот разговор? Дедора смотрел только на сына. Я предлагаю вам сделку. Кровник мог много чего наговорить, но не стал. Он проглотил свою гордость. Слушаю. Ваш сын останется жив, если вы выполните всего лишь два условия. Продолжайте. Во-первых, вы раз и навсегда забудете о роде Десуоза. Вы больше ни разу не вспомните о кровавой плате считаете что нас не существует вот как в противном случае я покончу с кровной местю здесь и ваш сын не покинет эту поляну вы покончите с кровной местю чужими руками неважно это шантаж с яростью прошипел додор совершенно верно во вторых вы ответите откуда у одного из ваших сыновей появился вот этот кинжал фернан показал кривой клинок как он к вам попал и это неважно — Я не заключаю сделок с скромными врагами. — Как патетично и глупо. Что ж, это ваша честь и ваш сын. Фернан кивнул герцогу, и тот занес кинжал для удара. — Стойте! — внезапно рявкнул Дедорос, подавшись вперед. — Хорошо, я согласен. Будьте вы прокляты. — Вы даете слово? — Да, забери вас, искуситель. Да. — Отлично. У меня есть свидетели, которые запомнят ваши слова. Оба де Коста, слышавшие весь разговор, кивнули. Фернан подал знак Дерцеву. Тот убрал острие кинжала от горла младшего Дедороса и спросил, «Угодно ли вам просить пощады, сеньор Грубиян?» Сын скосил глаза на отца, и тот кивнул. «Я прошу пощады и жизни!» Его голос был тих. «Вы их получите, как только извинитесь передо мной. Я приношу вам свои глубочайшие извинения, что оскорбил вас». «Отлично, молодой человек!» — сказал его Светлость, вставая на ноги и забирая шпагу противника. — Надеюсь, в дальнейшем это научит вас быть вежливым. — Гастон! Открывай вино. Наши победы следует отпраздновать. — Налетайте, ребят. Гвардейцы ответили дружным ревом. Лекарь Дедороса и слуги бросились к лежащему на траве господину. — Так откуда у одного из ваших сыновей появился этот кинжал? Он его выиграл, как Пари. — У Ирландера, Демуора. Не надо больше вопросов, я сдержал свое слово. Не знаю, почему вас заинтересовал кинжал, но все остальное узнавайте у кого-нибудь другого. Прощайте, Маркиз, мой рот вас больше не побеспокоит. Фернан поклонился. Проклятие. Тысяча раз проклятие. Это был какой-то замкнутый круг. Теперь оказалось, что клинок принадлежал Демоора. — Удачно? — спросила подошедшая Рина. — Да, это не было ложью. Мало того, что мы поставили их на место, так одним кровникам стало меньше. Ты уверен? Да. Правда, его согласие было вынужденным, но слово дано при свидетелях. И это следует отпраздновать. Да Вольга кинжалом ловко отбил горлышко в одну из бутылок с вином и протянул ее Фернану. Что с Дармунгом? Пришел в себя и потребовал свою долю вина. Максика говорит, что с ним все будет в порядке. Его следует отвезти ко мне. Надо только узнать, не возражает ли он. «Не возражает». Рина отхлебнула вина. «Я уже у него спросила. Будем надеяться, что Лоа, Абоми, поставит его на ноги?» «Я распоряжусь, чтобы маркизу уложили в повозку. Вряд ли он сможет выдержать путь до Искарины верхом», сказал герцог. Фернан сел на траву и надолго приложился к бутылке. Даже несмотря на то, что бой давно кончился, сердце бешено колотилось. Все удалось. Фернан узнал, откуда у Додороса появился кинжал и избавился от кровника. Но никакой радости от этого не чувствовал. Сейчас он ощущал лишь усталость и боль во всем теле. Противоборствующая сторона, погрузив мертвецов в закрытую повозку и забравшись на лошадей, покидала место прошедшей дуэли. Последним уезжал Артуро де Дорос. Фернанд смотрел в спину бывшему кровнику, пока тот не скрылся за аббатством. Подумать только. Кровной вражде, длившейся не весь сколько поколений, пришел конец. Конечно, оставались еще домуора но один враг куда лучше двух. Из-за поворота появился всадник, и Фернан с удивлением понял, что это Артур и Де Дорос. Де с интересом наблюдал за ним. Де Дорос остановил лошадь рядом с Фернаном и, не слезая с седла, сказал «Сеньор, сейчас, когда я дал вам слово, ответите на мой вопрос. Ответьте честно, мой род не будет мстить. Моих сыновей убили вы?» Фернан посмотрел в глаза всаднику. «Нет, я здесь ни при чем». Поклянитесь спасителям. Род Де Дороса всегда был слишком набожен. Попроси Де Дорос поклясться честью или родом, Фернану пришлось бы юлить, а спаситель... Клянусь спасителем, я не причастен к убийству ваших сыновей. Не колеблясь ни секунды, ответил сеньор Де Суоза. Де Дорос, разом постарев лет на десять, кивнул и, всадив шпоры в лошадиные бока, ускакал. Быть может, ты и прав, что не стал ему говорить и вводить в искушение. Рина села рядом с мужем. — Но, — продолжил за нее Фернан, — но, как говорят клирики, спаситель не очень жалует тех, кто дает ложные клятву от его имени. — Я как-нибудь замалю этот грех, — кисло хмыкнул Фернан. «Э, — и дружище до Соза, не грусти. Да был весело доволен. Допивай вино, подхватывай сеньору и давай ко мне в гости. Мой повар обещал приготовить великолепнейший обед. Устроим пирушку, назови всем соседям. «Мигель участвует?» «Плянусь своей рапирой, все участвуют. Или ты думаешь, среди нас есть те, кто откажется попробовать стряпню моего иренийского повара?» Несмотря на более усталость, Фернан оглушительно расхохотался. Замечательное настроение сеньора Девреда передалось и ему. Вдали загрохотал гром. Примечание На гербе баронов Дачигера изображен красный медведь и атаковал пассата сотта Укол в живот из низкой стойки. Применяется в том случае, когда противник идет вперед, держа свою шпагу выше уровня плеч. Пунта-реверса и мородца. Обратный укол. Наносится после разворота вокруг своей оси в ответ на прямой укол противника. Опасен как для того, кто его совершает, а если противник внимателен и достаточно быстро, он может опередить уколом в бок или в спину, так и для того, против кого он совершается. Высок шанс пропустить атаку из-за стремительного разворота противника.